Глава 17. Зря надеялась. Решение не принялось ни после сна, ни после бодрящих зелий, ни после еще куда более бодрящего допроса выжившего, ни после того, как мы покинули деревню, оставив его местным властям на откуп как дорожного разбойника, ни после тряски в седле по дороге в логово, и его стены уже были видны на горизонте, а решения у меня все еще не было. Мы с Илианом с момента выезда из Колосни не обменялись ни словом, хотя у меня зудело до невозможности спросить, почему он все еще здесь и почему едет со мной туда, куда ему ехать категорически нельзя. Не то чтобы его это, конечно, смущало последние десять лет, но... Но... Поэтому я испытала... Даже облегчение, когда он вдруг остановил лошадь. Ну, наконец-то. Наверное, он просто хотел проводить меня до логова, а теперь, когда до него рукой подать, он скажет, что на этом спасибо и прощай. А я смогу уже не терзаться и все рассказать великому Аргусу с чистой совестью. — Танис, у меня есть просьба, — произнёс он. — Ты не могла бы не сообщать великому Аргусу сразу обо всем произошедшем? мне бы хотелось после того как мы вернем книгу все же навестить того посредника из немасаля, который выдал заказ на моё убийство да вот об этом то я совершенно забыла что илиан камень не одна сплошная ходячая проблема, а две наемный убийца прекрасно понимая что молчание обеспечит ему только худшую участь, а не спасение, раскололся быстро да Их наняли, чтобы убить его, Цербера Илья на Камня. Они следили за нами от самого Сарда, пытаясь выведать, куда конкретно мы направляемся, чтобы подготовить правильную засаду, управиться одним ударом и не ввязываться в бой с двумя Церберами. А Ильян так удачно обозначил толпе при поимке вампира, что дальше мы направляемся в логово. Кто нанял? Имени настоящего заказчика не знает, но посредник был из Немасоля. масаль. Совсем рядом с Бирном. А в Бирне есть те, кому совершенно не нужен живым Цербер или Камень. Ты все еще не в форме и сможешь задержаться в логове под благовидным предлогом. Наше разделение не вызовет вопросов. Можешь сказать, что раньше не сообщила, потому что я тебе угрожал. Нет, вы посмотрите на него, мерзавец, подлец, негодяй! Чудовище! Опять пытаешься от меня избавиться? Солнышко моргнул, вздернул одну бровь, потом не выдержал, поднял и вторую. Я выразительную мимику проигнорировала, отчаянно сопя. Ты не собираешься рассказывать? наконец, уточнил он. Я не знаю. Зло рявкнула я. И Лен перевел перевёл взгляд на горизонт. «Мы почти приехали. Это я как раз знаю. Я смотрела на него из-под лобья, отчаянно злясь на себя, на него и на всю ситуацию в целом. Ладно, я признаю, он был прав. Надо было свалить от него после первого же дозора. Но мы уже выяснили, что я и дальновидность — Это вещи взаимоисключающие. Но я не могу. И я знаю, что с ним будет. Он знает, что с ним будет. Я не могу обречь его на заточение с последующей возможной зачисткой. Ее многоразовыми попытками. Не могу. Но и отпустить его разгуливать свободно я теперь тоже не могу. Как русалки, которых мы отпустили, теперь наша ответственность, так и он. «Моя. Но с русалками-то все понятно, а этот вот...» «Мы должны разобраться, что он такое. Иначе никак. Я не скажу ничего Аргусу». Со вздохом озвучила я свое непростое решение, но сочла нужным тут же наградить условий. «Пока не скажу. И вообще, только попробуй меня бросить и сбежать». «От тебя сбежишь», — пробормотал солнышко себе под нос, — И ворчливый тон совершенно не вязался с довольной рожей. С самого начала приклеилась, как банный лист, голая задница. Я хотела возмутиться, потом вспомнила эту голую задницу и передумала. Но грех к такой не приклеится же, верно? Теперь наши кони шагали бок о бок, и мы едва не задевали друг друга коленями. Это почему-то слегка смущало. Я себе там, раненая, не пойми, что выдумывала. Люблю. Тоже мне с чего бы вдруг. Скажи, а ты бы пожертвовала собой там, на дороге, ради меня, если бы не был бессмертным? Танис. Ну чего он, важный же вопрос. Наверное, да. Продолжила я рассуждать сама собой, раз кое-кто рассуждать отказывается. Потому что вообще тебе жертвовать было невыгодно. Баба с возу кобыли легче, но помер еще один напарник, зато секрет в сохранности. Ты издеваешься? Какой-то ты не очень сообразительный монстр, если честно. Я немножко полюбовалась перекошенной физиономией и зарождающимся в груди рыком, а потом добавила: Но спасибо тебе за это. Логово возникло на горизонте пятью своими башнями — сторожевой, погодной, алхимической, мастеровой и башней наставников, как когтистая лапа, что пытается цапнуть недоступное небо предгорий. Я подбодрила пятками коня. И Элиан, хоть и вряд ли испытывал моё нетерпение, возражать не стал, и его лошадь, унаследованная от разбойников, тоже ускорила шаг. Высокие стены, сложенные из темно серого местного гранита ворота, на которых по обыкновению дежурил кто-то из провинившихся щенков, и мощенный булыжниками двор — все было таким знакомым, таким родным, что у меня неожиданно защипало глаза. Я никогда не считала это место домом, но сейчас вдруг почувствовала именно это. Я дома. Из дверей конюшни пахнуло ароматами сена, свежих опилок и лошадей, а еще неистребимым ароматом навоза, хоть орденские кони содержались всегда в чистоте. Фыркали, вздыхали животные, переступали в денниках, звякало где-то сбруя. Подбежавшие мальчишки приняли у нас поводья, и мы, доверив коней чужим заботам, пошли по проходу. Я не часто бывала в этой части орденских конюшен, Кони учеников стоят в других, дальних, и обычные, и уже проведенные через ритуал. Туда не так просто попасть чужаку. Свежеизмененным животным нужно знакомое, привычное место и покой, и за этим бдительно следят мастера-конюхи, готовые оторвать голову любому прознашатающемуся. В этой же конюшне стоят кони-гостей логова и мастеров-наставников. Если кто не знает, в наставнике в ордене Цербера идут такие монстры, что ни одно чудовище им в подметке не годится. Они не ведают ни жалости, ни страха, и кони у них, как правило, им подстать, матерые и многое повидавшие. Так что праздно шатающимся чужакам в этой части конюшен головы откусывают, не дожидаясь помощи конюхов. Самые удобные денники, ближайшие к выходу, Отведены местным. Временных постояльцев селят в дальнее стоило и по принципу где место есть. Камень давно отстал и уже вовсю целовался со своим гранитом, а я все еще шла по длинному проходу, вертя головой и пытаясь отыскать мое сокровище. Проход заканчивался, впереди уже виднилась торцевая стена. Ну. но ну и куда запихнули моего нежного мальчика? Что с ним сделали? Так, явилась от этого раскатистого. Так, с меня слетела всякая воинственность. Но и где тебя носило? Твоя скотина мне полконюшни едва не разнесла. Кто? Коряшка? Он не мог, возмутилась я. И это было чистейшей воды враньё. Мы оба знали. Мог Мастер-конюх окинул меня взглядом, цокнул языком. «Хороша!» «Еще бы не хороша! До сих пор ссадина на пол лица, и этой половиной шевелить больно!» Мастер поманил меня пальцем, и я послушно пошла, подозревая, что сейчас меня будут тыкать носом в коряжки на достижения, как поганого кота в дурно пахнущие дела. Мастер-конюх моего коня не любил. Не взлюбил сразу, когда заглянул в денник, где находился изменяемый конь и бессознательное «я», а вместо нас обоих обнаружил здоровенную корягу, загромоздившую все стоило. Или позже, когда коряшка его укусил. Или еще позже, когда коряшка его укусил во второй раз. Опытного мастера конюха укусить непросто, но коряшка старался. Но к третьему разу он его точно уже терпеть не мог, потому что между вторым и третьим разом коряшка влез в холодный склад для мяса, в овощной погреб, в аптекарский огород с травами и в портомойню. Что могло рыжей скотине понадобиться среди грязного церберского белья, неизвестно. Но, удирая оттуда, он опрокинул старшего портомоя, двух мальчишек-конюшек, мастера-конюха и чан с залой. Да, к третьему разу он коряшку уже совершенно точно терпеть не мог, потому что за все беспорядки, учиненные беглецом, взбешенный Аргус логово, спрашивал с мастера конюха. Хорошо, что мастер конюх слишком мастер, чтобы мстить коню. Плохо. Плохо то, что он и так нашел, кому мстить. И хотя бедокорил коряшка только в первый год после обряда изменения, Злопамятный мастер-конюх шпынял меня еще долго. Я вспоминала былое и ностальгировала, а мастер-конюх вел меня мимо левады, в которой мной лично было вспахано носом столько песка, что хватило бы на небольшое взморье, в нашу старую ученическую конюшню, к нашему старому ученическому стойлу, где все так же свисала с потолочной балки толстенная, закаленная магистром-алхимиком, цепь. Коряшка учуял меня сразу же, радостно заржал, высунул голову в проход над низкой дверью стойла, и я забыл обо всем на свете, обхватив рыжую шею. Мастер-конюх смерил меня насмешливым взглядом. «Великий Аргус велел передать, чтобы вы с напарником, как явитесь, сразу к нему. Ха, так что, как со скотиной своей наобнимаешься, бегом наверх». Развернулся и ушел. Вот в этом весь мастер. Кони для него стоят перед Великим Аргусом. И пока меня сосредоточенно обнюхивали, изучая на предмет изменений и повреждений, не иначе. Я, самозабвенно начесывая свое сокровище за ушами по белой проточине на лбу и щекам, я рассказывала, как я по нему скучала, какой он прекрасный и замечательный, и не сразу заметила, что прекрасный и замечательный подлец — уже жрет шнуровку моего корсажа. «Эй, он мне самой нравится!» Получив шлепок по храпу, бедная лошадонька сразу приняла вид несчастный и оскорбленный. «Я по тебе так скучала, ты мне даже морковки какой заваляющей не принесла. Вот и приходится жрать всякую гадость». Карий глаз косился на гадость с таким вожделением, что я вспомнила, что я, конечно, соскучилась, Но великий Аргус ждет и вообще. Ладно, зато приятно осознавать, что новую деталь гардероба оценили все важные мужчины в моей жизни. Солнышко успел наобниматься с гранитом, хотя они оба ни за что не признают, что обнимались, и теперь ждал меня на ступеньках входа в наставническую башню, где на самом верху располагался Аргусовский кабинет. Я немного замедлила шаг, разглядывая его, пользуясь тем, что он меня не видит. Серьезное, сосредоточенное лицо, золотистый ежик, сияющий даже в серый осенний день, задумчиво устремленный в никуда взгляд. Чудовища бывают разные, это верно, но мне никак не удавалось поверить, что Илиан один из них. Он повернул голову, заметил меня. Уголки губ дрогнули в улыбке, и я машинально улыбнулась в ответ. И почувствовала, как стянула от этого правую щеку. Я коснулась ее пальцами. Ожог от вражеского заклинания благодаря ведьминской мази покрылся коркой и почти не болел, но я все равно про него забывала. Я вскочила по ступенькам, и Ильян вдруг качнулся мне навстречу. Мы почти соприкоснулись с телами, а на ухо мне прозвучало. Не переживай, все пройдет. Он почти, почти, мазнул губами по моей поврежденной щеке и отстранился. А я сбилась с шага и растеряла все мысли. Сердце вдруг заколотилось, как заполошное, грудь сдавилась злосчастным корсажем, а внизу устало аж горячо. Что ж ты творишь, чудовище, нам Каргусу сейчас, а ты! Мы поднялись на самый верх башни. Дождались приглашения и вошли. Кабинет великого Аргуса Тадеуса представлял собой полную противоположность к кабинету Аргуса Эстона. Если там царил неуправляемый Хаос и в его управляемость верил только сам Аргус Эстон, то здесь идеальный порядок. Свитки лежали строем, артефакты работали в ногу, свет в окно подавали строго по расписанию. хотя последнее, пожалуй, все же преувеличение. Если бы солнце садилось только после того, как великий Аргус покинет рабочий кабинет, над Логовым царил бы вечный день. Аргус Таддеус принял нас радушно, не нахмурил брови при нашем появлении, а выложенная на стол книга, которую от дорожных приключений уберег слой наложенных в кремосе заклинаний, и вовсе удостоилась одобрительного взгляда. Однако первый вопрос оказался совсем не тем, на который я собиралась отвечать. Элиан, почему твое око ранено?» Не знаю, что собирался по этому поводу озвучить солнышко, но я его опередила. «Это моя вина, Аргус. На нас напали разбойники, и я вылезла вперед, хотя Илиан меня предупреждал». Тадеус покачал головой. «Если бы речь шла не о тебе, то я бы решил, что ты его покрываешь. Танис, твоя учеба завершена, хорошо было бы тебе об этом помнить и уже начать применять полученные навыки на практике». «Да, Аргус». Я послушно опустила голову. «Нападавшие?» «Выжил один, мы передали его властям ближайшей деревни. Танис нужна была помощь, и...» «Все верно. Разбойники — это не наша сфера интересов», — кивнул великий Аргус. «Теперь вернемся к нашей». Он положил руки на увесистый том, распечатывая заклинание, повернул его, погладил кожаную обложку. «Кто нашел книгу?» «Я. В графской библиотеке. Нас вызвали для решения проблемы с русалками и...» «В библиотеке, значит...» Задумчиво протянул Тадеус. Она была под чарами? Спрятана. Я помотала головой, и госпожа Графиня отдала мне ее с легкостью. Сказала, что книга 10 лет как устарела, и она дарит ее ордену. Понятно. Элиан, напарник по правую руку от меня подобрался. Что ты знаешь об этой книге? Если я и видел ее раньше, Аргус, это было до того, как я потерял память. Она входила в список деяний моих предков, поэтому я знал о ее существовании, но ни разу не видел. Ясно, ясно. Когда Орден проводил проверку в замке после твоего исчезновения, мы действительно изъяли из графской библиотеки несколько томов, не то чтобы опасных, но мы предпочли оставить эти знания в Ордене. Старинные легенды, полузапретные исследования Эллинов их опровергли, но все же, все же этой книги никто не видел, и мне любопытно понять, почему. Мы, оба, не сговариваясь, пожали плечами, и оба, кажется, искренне. Ты читала её, Танис? Да, Аргус. И что там? Я бы не сказала, что она несет какую-либо ценность, кроме исторической. Есть немного полезных знаний, которыми Орден и так обладает. Есть много бесполезных, которые устарели или опровергнуты и горстка легенд. Но с учетом источника я не берусь утверждать, что они являются чем-то иным, кроме... Я запнулась, озаренная внезапной мыслью. Мысль была такой кристально яркой, что я едва не забыла, где нахожусь. спохватилась, неловко потерла перевязанный бок и также неловко сделала вид, что из-за резкой боли избилась, а потом закончила. — Кроме сельских баек. — Понятно. — Что ж, я благодарю вас за службу. — Танис, отдыхай. — илиан будь добр, задержись ненадолго. Я вышла из кабинета в растрепанных чувствах. села на ступеньки лестницы и уставилась в пустоту. Кусочки расколотой фрески вдруг начали выстраиваться в картину, которая была удивительно похожа на правду. Мне же дали подсказку с самого начала, с самого первого дня. Я же знала, что это чужой сон, не мой. Кому-то другому снилось, что его принесли в жертву. Вернее, не снилось. Его правда принесли в жертву. Там, в закатном лесу. Многие ищут могущество, да не каждому суждено его найти. Закатный лес тем славен, что то место великой силы, и ежели постараться, можно к силе этой путь открыть. Да только опасен и тернист путь страждущего, много преград на его пути. Но вера ходит. Коли в урочный час в сердце леса принести жертву великую, то явится древнее божество и наделит и спросившего могуществом невиданным, сравняв его тем с богами на земле. Но для того не только час и место верные найдены быть должны, но и жертва особая. Непростая кровь, а кровь древних царей, не простая душа, а душа великой силой наделенная. «Солнышко, граф? Граф! но ну, пусть не состоявшийся, но граф! А всем известно, что у нашей знати через одного королевская кровь, пусть и разбавленная так, что наследование ее наличия уже не признает. Но есть? Есть! Великая сила есть? Есть! Маг-универсал, большая редкость, уникальный дар, жемчужина, куда там алмаз!» да и сила духа опять же я помнила что чувствовал человек на алтаре это не были чувства слабого человека да точно десять лет назад илианна бирнского принесли в жертву кто то близкий очевидно исходя из воспоминания ну да зная эту семейку я вот вообще не удивлена в поисках могущества Легенда была расплывчата и не давала по сути никаких точных указаний, кроме того что это возможно. А что если что то пошло не так? Место не то, время не то произнесенные слова не те. все имеет значение На помощь пришел другой сон ярость гнев, сила, мощь. что если они призвали Бога, но вместо того, чтобы наделить великой силой жертвоприносителей, он проделал это с жертвой. Бессмертие? Чем не божественный дар? Он хотел показать мне закатный лес, когда напал. Это было не нападение, это было желание показать. Он потом повторил его во сне, когда я-не-я -я наслаждалась лесными красотами. Но почему Ильяна этого не помнит? почему ночной наблюдатель существует как бы отдельно от него. Не думаю, что он обманывает и на самом деле делает это сам. Какой в этом смысл? Голова шла кругом, щеку защипала и противно заныл раненый бок. Ясно было одно, вернее, два. Сначала я расскажу об этом Ильяну, а потом мы отправимся в закатный лес». Если где-то и найдутся ответы на все эти вопросы, то только там». Свет бросал сквозь узкие окна косые солнечные лучи на плиты пола, и в этих лучах плясали пылинки. Я задумчиво наблюдала за их танцем, придерживая и поглаживая рану на боку, будто надеялась ее таким образом успокоить. «Интересно, кто?» «Есть подозрение, что все они там и погибли». а даже если бы кто-то и вернулся. Отец? Очень сомневаюсь. Графу по ощущениям своей власти вполне хватает, да и не стал бы он потом так за воспоминания наследника переживать и восстанавливать их всеми силами. Брат? Тоже не похоже. Ему нужно графское место. В то, что убийц на дороге подослал он, я легко поверю. а жертвоприношение... Да уж, вот вам и ежедекадные игры. Убей, солнышко!» Я потерла лоб. Усталость со слабостью подкатили незаметно. Вроде только что чувствовала себя вполне бодрячком, а теперь хотелось только забраться в кровать и прижаться к кому-то родному и близкому, и чтобы погладили и пожалели, и поцеловали. Без секса, просто так, как он целовал меня после победы над вампиром. Хотя это, скорее всего, было просто для того, чтобы вопросов про рану не задавала. Но было приятно. И когда по голове гладил, тоже было приятно. И вообще, на душе было на редкость паршиво. Ильян Великий Аргус дождался, пока за закроется дверь, и тогда обратил свой строгий взор на меня. Откровенно говоря, мне лично хотелось поскорее закруглить этот разговор и не потому, что я боялся разоблачения. Этого Танис, по-моему, боялась гораздо больше, а потому что она там осталась одна и выглядела откровенно не очень. и крутились мысли, что зря мы, наверное, так быстро тронулись в путь. Пусть бы отлежалась у ведьмы еще пару дней, но, с другой стороны, эту разве удержишь? «Я вижу, вы хорошо сработались», — произнес Тадеус. «Мы сработались», — поколебавшись, признал я, неуверенный, что именно для Танис будет лучше, если правда все же выплывет наружу. Прекрасно ладит с монстром, Та еще карьерная ошибка для Цербера. «И чем же она отличается от предыдущих?» «Прошу прощения». «Мне любопытно, чем Танис смогла сломить твое отчаянное сопротивление работе в паре?» Аргус и правда выглядел крайне заинтересованным. «Она не сломила мое сопротивление», — вынужденно признал я. «Она его просто игнорирует». Тадеос хмыкнул, явно довольный собой, все мужчинки от одной мамки и тем сослуживцем, который сообразил запихнуть нас в одну пару. «Не обижай девчонку, Ильян. Эта девочка сама, кого хочешь, обидит, и вам это прекрасно известно. Что ж, я не буду скрывать, я очень рад установившемуся между вами взаимопониманию». Перейдем к следующему вопросу. Могу ли я узнать, для чего тебя вызывали в замок Бирн? Разобраться с подозрительным случаем сумасшествия. «Прилежно по-церберски», — ответил я. Было обнаружено гнездо русалок, сумасшествие было самообороной, и я счел возможным их отпустить. Аргус покачал головой. «Это прекрасно, но ты знаешь, что я не об этом». Я мог бы совершенно спокойно сказать, что Ордена дела моей семьи не касаются. Это была бы абсолютная правда. И я уверен, что этот ответ Аргус был принял, и никаких репрессий с его стороны не последовало бы. Но на самом деле это была отличная возможность прояснить один давно терзающий меня вопрос. Отец хотел, чтобы я отрекся от титула в пользу моего брата. произнес я, внимательно наблюдая за вражением лица Тадеуса. «Даже так?» — Аргус приподнял брови в легком удивлении. «И что ты по этому поводу думаешь?» Я помолчал немного, а потом, прямо глядя великому Аргусу в глаза, проговорил. «Мне кажется, куда большее значение имеет то, что по этому поводу думает Орден». Великий Аргус мой взгляд вынес спокойно, не дернув ни мускулом. «Сколько лет ты в Ордене?» — спросил он и сам же ответил. «Десять. Через два года рядовой Цербер на твоем месте мог бы принимать решение — продолжить службу на благо Ордена или попробовать себя на ином поприще. Что ж, справедливо, что ты задаешься этим вопросом, Илиан. Но раз задаешься, значит, знаешь и ответ на него». Он помолчал, передвинув зачем то лежащие на столе бумаги. «Ты не рядовой, Цербер, Ильян. И, боюсь, пока мы не выяснили, что именно все же с тобой произошло, мы не можем предоставить тебе этой свободы выбора. Поэтому Орден в моем лице считает, что предложение твоего отца звучит крайне разумно. Что ж, вот он, ответ на тот вопрос, который меня терзал. Не отпустят». И странно, но почему-то я не испытывал по этому поводу досады. Мне казалось, я буду зол, но вышло, что нет. Я ведь и сам прекрасно знал, что мне нечего делать в замке Бирн. Меня не манил титул. И стоило признать, работа в Ордене устраивала меня даже больше, чем полностью. И, несмотря на службу, я был свободен. Пусть не выбирать, служить мне или нет — «Зато свободен выбирать, кого убивать, с кем дружить, с кем делить постель». На мгновение в голове мелькнул образ. Танис в роли графини Бирнской, и от него сделалось невероятно смешно. Мне едва удалось спрятать ухмылку. «Я понимаю, что это не та жизнь, которую ты выбирал, но ведь и в прежней выбора у тебя особого не было, верно? Мы дорожим тобой, Илиан. Мы горды называть тебя своим собратом по оружию. Наши подозрения на твой счет — это наш долг. Но он не мешает нам видеть, как много приобрел Орден в твоем лице. Подумай об этом. «Хорошо», — кивнул я. «Я подумаю. И у меня есть просьба. Я слушаю тебя». Я хотел бы взять месяц отпуска для того, чтобы съездить, уладить семейные дела. — Да, конечно. Аргус достал чистый лист и без лишних промедлений принялся писать на нем соответствующую бумагу. — Только возьми с собой Танис. Девочка еще не восстановилась, пусть побудет под надежным присмотром. — Как скажете, Аргус. Я послушно склонил голову, мысленно хмыкнув. Ценное орденское приобретение никак нельзя выпускать из виду, так что присмотр требуется отнюдь не Танис. — Да, и можете зайти к казначею. Прекрасная работа с вампиром. В Лагосе вас оценили крайне высоко. Я вышел из кабинета с бумагами в руках и сразу увидел перевитые лентами и бусинами косы. Танис сидела на ступеньках, дожидаясь меня. Однако, услышав мое появление, Она не торопилась подниматься, а продолжала сидеть, кажется, о чем то глубоко задумавшись. Я сделал пару шагов и опустился на ступеньки рядом с ней. Покосился на ярко подсвеченный лучом света профиль. Бледный, заострившийся. Ускоренная заклинаниями регенерация выжирала все лишние ресурсы организма, которые могла найти. А у церберов этой лишки не то, чтобы много. Кошачьи ведьмовские глаза сейчас казались еще больше. Хотелось грести ее в охапку, утащить в постель, а там напоить молоком с медом, укутать в одеяло по самый нос и пусть отсыпается. Только Танис за такую заботу или насмех поднимет, или по шее даст. И с учетом вновь открытых для нее обстоятельств, скорее второе. Направленное мне в сердце остриё меча, твёрдая рука и взгляд, непонимающие, доля обиды и решимость дорого продать свою жизнь, несмотря на полную обречённость затеи. И я в тот момент был готов позволить ей себя проткнуть, лишь бы только она позволила потом её спасти. Вряд ли Танис сейчас стало легче от знания моего секрета, я в этом очень сомневаюсь». А вот мне — в разы. все стало легче и одновременно сложнее. Что сказал великий Аргус? Танис первой нарушила молчание. Что дает мне месячный отпуск для того, чтобы разобраться с семейными делами? Она кивнула. Отличная новость. А потом я наблюдал, как до нее доходит и как стремительно меняется выражение лица с непривычного, собранно задумчиво на привычное негодующее возмущение в мой адрес. «Тебе? Отпуск? А я?» Стараясь не выдавать себя ухмылкой, я честно ответил. «А тебе задание». Танис сбилась с мысли, недоумённо хлопнула ресницами. «Задание? Какое задание?» Я слегка помедлил, растягивая удовольствие, и все же признался. «Следить за подозрительным для Ордена объектом. «Мной». Напарница надулась, готовая обрушить на мою голову ведьминский гнев, а потом вдруг шумно выдохнула, как-то обмякла вся, и русая голова опустилась на моё плечо. «У меня нет сил, а ты здоровый лось!» невозмутимо пояснила она. «Я тебе это потом припомню». Я поднял руку и осторожно поворошил нетуго сплетённые пряди. «Значит, мы поедем в Бирн?» «Не Масль», — поправил я. «А потом, да, скорее всего, в Бирн». Признавать это было неприятно. Отец, брат, оба. Ни одного утешительного варианта. «А вот и нет», — пробормотала себе под нос Танис. «Сначала мы поедем в закатный лес». «Зачем?» — удивился я. В этот момент за спиной скрипнула дверь. Мы оба вздрогнули, обернулись и уставились снизу вверх на вышедшего из своего кабинета Аргуса. Тадео, соответственно, уставился на нас, сидящих в обнимку на ступеньках его лестницы. Танис покраснела. Танис покраснела. Вывернулась из моей ладони и скатилась вниз с такой скоростью, будто ее тут и не было. Я поднялся неторопливо, стойко выдерживая начальственный взгляд и также стойко игнорируя в нем долю отеческого умиления. Танис Про задание солнышко не соврал. Под вечер, когда я успела рассказать ему про легенду и выстроенную связь со с нами, два раза поспать — Один из них — на нем почувствовать себя бодрее. Выползти на тренировочную площадку, просто посмотреть. Огрести за это от трех наставников сразу. А теперь в конюшне жаловалась Коряшки, что никто меня не понимает, не ценит. И вообще, меня нашел великий Аргус. Он подошел и некоторое время молча стоял рядом, вместе со мной поглаживая конскую шею. Коряшка двойную ласку принимал благосклонно и косил на меня. «А вот, смотри, как надо. Меня зато все любят». «Я очень горжусь твоими успехами, Танис», — проговорил, наконец, Тадеус, почесывая густую гриву. «Благодарю вас, Аргус». Я кивнула, сосредоточенно занимаясь тем же с другой стороны. «Значит, Илиан тебя не обижает?» «Вранье — дело такое. С ним главное не переборщить, и свою дозу на сегодня я, пожалуй, уже выговорила. Так что он пытается, — сдала я напарника, — но получается не очень. Да, он что-то такое сам сказал, — пробормотал Аргу себе под нос, а потом вдруг перешел сразу к делу. Скажи, тебе известно, как Илья наказался в Ордене? Разговор перешел на зыбкую почву, и я ступала по ней, осторожно, боясь провалиться в трясину. Поэтому вместо ответа я только кивнула. Однако Аргус потребовал объяснений, и я изложила предельно кратко. Десять лет назад он пропал, а потом нашелся в очень странных обстоятельствах, при этом лишился памяти, а потому орден посчитал нужным взять его под наблюдение. Верно. «Откуда ты это узнала?» «Он сам рассказал». Гладкая рыжая шерсть под моими пальцами теперь занимала меня невероятно. Я смотрела, как моя ладонь скользит по ней, и вся была в этих ощущениях. А мой ответ Аргусу, очевидно, понравился, и я испытала от этого только облегчение. «Прекрасно! Или он отличный цербер!» и за годы не дал нам ни одного повода верить, что наши подозрения могут оказаться правдой. Но его нежелание работать в паре, как полагается, все же крайне нас насторожило. Поэтому я рад, что ты смогла его переубедить на этот счет. Я думаю, что ты уже провела с ним больше времени наедине, чем кто-либо в Ордене, а потому хочу спросить. «Не происходило ли с ним или рядом с ним чего-то, что могло тебя обеспокоить?» «Нет», — ответила я. «Возможно, чересчур торопливо, потому что Тадеос перевел внимательный взгляд с конской шеи на меня. И я постаралась сама себя успокоить. Конечно, нет. Бессмертие — это точно не повод для беспокойства, а очень даже наоборот. Бессмертный напарник — Зверь, который в хозяйстве всегда пригодится. Теперь я точно вперед него не полезу. До первого раза, когда полезу. Но у всех свои недостатки, и я со своими существую в полной гармонии. Аргус еще поглядывался в моё лицо несколько мгновений, и я снова возблагодарила ведающего тропа за ожог, а потом принял ответ и продолжил. «Я полагаю...» Или он уже сказал тебе, что я отпустил его по семейным делам и попросил, чтобы он взял тебя с собой? Тебе нужно восстановиться, а ему, я полагаю, не повредит компания брата по оружию». «Это он мне, конечно, сказал, но совсем, совсем не так. Но, я признаюсь, давая согласие, я руководствовался не только этим». Эта таинственным образом всплывшая книга дает пищу для размышлений. А теперь Илиан снова собирается в Бирн. Есть ощущение, что эта поездка крайне важна для него, что она в каком-то смысле станет для него переломной. Мне бы хотелось, чтобы в момент этого перелома ты была рядом и наблюдала очень внимательно. «Вот скажите мне, откуда они могут это знать?» недаром ох недаром у цербера три головы у одной из них и третий глаз очевидно имеется новость о жертвоприношении божественной силе и необходимости наведаться в закатный лес чтобы со всем этим разобраться илен встретил на удивление спокойно в лес так в лес ты ложись только молочка принести но я чувствовала что он испытал облегчение и надежду, пожалуй, что мы действительно разберемся. Откуда бы только Аргусу об этом знать? — И что я должна увидеть? — осторожно спросила я. — Что-то, что поможет нам принять решение. Ты тоже прекрасный цербер, Танис Коса. Орден поверит твоему суждению. — Ох, вот это ничего себе! — От легким движением руки взваленного на меня груза ответственности меня аж слегка к земле пригнуло. — Я могу на тебя рассчитывать? — Да, Аргус. Отчеканила я, как и полагается, прекрасному Церберу. — Конечно, Аргус. — Но и славно. — подытожил Тадеус, похлопал коряжку по шее на прощание и удалился. Я ткнулась лбом в лошадиный лоб и прикрыла глаза. Потом встряхнулась и вышла из конюшни. Ильян нашелся там, откуда меня прогнали. Нечестно. Он уже отзанимался и теперь плескался в катке, смывая с себя пот, соль и горячку боя. Я подошла к нему, обвела руками талию и прижалась здоровой щекой к холодной голой спине. Мужчина подо мной замер. И несколько долгих мгновений я наслаждалась этими ощущениями явной силы, бьющегося сердца, теплеющей под моим прикосновением кожи и даже мужской неподвижностью. Кто-то явно боялся меня спугнуть, и было в этом что-то пьянящее. А потом, когда насладилась, магическая подсечка, легкий удар под колени и толчок, и солнышко с головой ушел под воду. Вынурнул оттуда мокрый, злющий, сверкающий на меня глазами в бессильном бешенстве, а я, полюбовавшись и этой картиной, сообщила ему: Знай, я за тобой слежу, развернулась и отправилась в комнату. У меня еще третий раз недоспанный.